Глава 36. Аня. «Другого я и не ждала от леонардо Задрав голову, всматривается Лера в его картину, размещенную в галерее Академии на первом этаже. «Точно! Аккуратно и выдержано в стиле всех его прошлых творений. Теперь пойдем на твою испорченную смотреть. Только подожди меня здесь, я сейчас вернусь». Подруга убежала, оставив меня подпирать стену посреди коридора. Ещё вчера после ухода свята я поделилась с Лерой странной помощью гения. С утра мы сдали свои картины. Во время второй пары комиссия, состоящая из преподавателей и приглашённого известного художника, в прошлом выпускника этих стен, оценивала наши работы. На третьей лекции объявили результаты и баллы. Как я и думала, высший балл пролетел мимо меня со свистом. Совсем зачёт не завалила, и стипендию получу. Но тоскливо так стало. Ведь я радовалась, оказавшись в паре с гением, считая большим везением. Вот даже наш руководитель заметила во всеуслышанье, что Ане Смирновой нужно было больше стараться рядом с лучшим студентом курса. И дальше понеслась расхваливать любимчика, ставить в пример. Как оба смотрят в одну сторону, а результаты по качеству условно небо и земля. Так поняла, что я земля. Уточнять, естественно, не стала. Зато пересмотрела свои взгляды. Скорее всего, Леонардо прав. Он точно хотел как лучше. И за свою доброту лишился итальянской кисточки. Угораздило уже меня полюбить ледяного принца с повадками бандита. Мимо неспешной походкой прошел Леонардо, даже не взглянув в мою сторону. Обиделся. Он остановился напротив развешенных картин, и впервые за время нашего общения я заметила подобие улыбки на его сосредоточенном хмуром лице. Чувство вины купе со словами преподавателя совсем обострилось, и я отлепилась от стены, направившись к нему. — Лео, прости за вчерашнее недоразумение. Я куплю тебе кисть. Только скажи, где она продается. Гений, нехотя отвернулся от любования своего лучшего пейзажа, смерив меня недовольным взглядом. «Анна, ты не оплатишь кистью моё унижение. Просто помни на будущее. Художников великое множество, а лучших — единицы». Горделиво вскинул голову, отбрасывая прядь светлых волос на бок, и удалился. «Да я как бы на лучших и не претендую. И если все гении такие странные...» Тогда, ну, его такое счастье. Мне главное любимым делом заниматься. «Так, но ну мы готовы идти смотреть», — позвала Лера, а я так засмотрелась вслед удаляющемуся единичному экземпляру, что не сразу сообразила, о каких «мы» идет речь. «Знаешь, я тут подумала. Может, ну его, там и в самом деле ничего особенного. Такое множество, как я, могло и ошибиться». «Я сейчас ничего не поняла про множество и вникать не хочу», — отмахнулась от моих слов подруга. «Девочки уже настроились, так что веди нас. Зря, что ли, бегала к нему, говаривала». И тут до меня дошло, что три девочки нашего курса не просто так маячат у Лерки за спиной. «Мы быстро глянем, и даже если там отстойный трэш, никому не скажем, не волнуйся». «Стесняться вообще нечего». «А я кое-что знаю» но смогу рассказать, если подтвердятся слова Леры». Наперебой затороторили настроенные на поход в мою комнату девочки. «Пришлось вести их. Так просто, уже бы все равно не избавилась». По дороге шепнула Лерке все, о чем думаю в двух словах. На что подруга заявила, что я бы все равно не согласилась, так какой смысл меня предупреждать? Достала так и забытую картину из-под шкафа. «Пусть смотрят, раз так хочется. Мне не жалко». «То, что видно, круто смотрится», — заявила та, что обещала не выдать трэш. «Объясни нам, что под тёмной краской было, каким тоном пользовалась?» В подробностях всё расписала. Лера принесла банку с водой, и я смыла верхние слои для подтверждения. «Меня уже больше беспокоило не то, какой могла стать моя картина» а то, что девочки разнесут обо мне сплетни, вроде я вружка, но самого гения тень напустила от зависти. Самые важные люди в моей жизни не отвернутся, но тоже учиться еще три года под косыми взглядами мало приятного. Троица возомнила себя комиссией и отдалилась по отца. «Ань, я же не просто позвала каких-то левых девочек. Видя, что мне ситуация с посторонними совсем не нравится, Лера тихонько принялась объяснять причины своего поступка. «Они тоже состояли в списке твоего направления. На прошлой перемене, пока ты болтала с братом по телефону, я сбегала и посмотрела. Насчет болтала — это мягко сказано. Свят наехал из-за метки и пригрозил выпороть. А я уж думала, пронесло и ничего не проявилось». Пока он меня смешил в машине, вспомнила своё первое утро перед выездом на зачёт, но и не удержалась от соблазна. Мне даже больше хотелось узнать, получится ли. Получилось на мою голову. А вообще он первый начал. Вместо оправданий я пообещала не трогать его шею и взамен пусть никогда не прикасается к моей. Все угрозы вмиг были забыты, и мой принц тут же заявил о новом пункте правил. Отсутствие запретов на любые поцелуи, а то мы просто поигрались. «Мы оценили твою картину так, если бы она могла быть законченной», — начала самая разговорчивая. «Лично я ставлю по колориту выше уровень, чем у Леонардо». «А мне показалось, что у тебя-то она мягче ложатся, мне тоже твоя больше нравится». «Сговорились они, что ли?» Хотя какое им до меня дело, чтобы льстить? «Так вот, по секрету могу теперь открыть вам некоторые подробности». Девочка, заинтриговавшая еще в самом начале, решилась на откровенность. «В нашей группе для выезда на живописные места часть студентов с хорошими результатами уже побывала с гением в паре. Остальные еле тянут программу, они ему не интересны. И поэтому Леонардо предложил тебе... Чувство избранности гением для пары в раз перевернулось с ног на голову. «Со мной так же произошло», — продолжала она вываливать подробности. Но только он не вмешивался своей рукой в работу, а подсказывал, как лучше сделать, и я повелась на его славу гения. «Сама виновата, знаю». С другими тоже происходили разные казусы, и в итоге несложно догадаться, чья работа оказывалась в паре лучшей. «Вот же, гад!» — всплеснула руками Лерка. «А я еще раньше мечтала, чтоб...» — она осеклась, не договаривая о своем сводничестве. «Ладно, пофиг. Проучить надо его, а то, гляди, возомнил себя великим мастером». «Лер, я не хочу вылететь из универа из-за мести за справедливость». Сразу же отказалась от сомнительной идеи, тем более это же не последний зачет. «Хочет быть гением, пусть остается. Буду игнорировать его, и все». Девочки встали на сторону Леры и предложили помощь, если мы передумаем. Подруга им подозрительно подмигнула. «Ох, чувствую, она просто так не успокоится. Еще меня больше девочек волновало, чтобы Свят не узнал». После того, как разнервничалась из-за подлости гения, воспоминание о любимом придало сил. И так сильно-сильно захотелось к нему прижаться, уткнуться носом в широкую грудь, закрыться от неприятностей в крепких объятиях. В эти моменты мне безразличны на все единицы лучших вместе взятые. У меня есть парень, которого я люблю. Вот что главное. Ни оценка, ни мнение однокурсников не напугают меня больше, чем потерять того, кто занял вторую половинку в моем сердце.